Уж городить?» — сказала ему Кнопочка. «Разве ты не видишь, что это не Блинчик?» «Кто же это?» — удивился Незнайка. «Это певица-звездочка. Не слышу, разве как Фантик сказал». "Пфу!" с досадой плюнул Незнайка. «Тут-то я гляжу, что у нее лицо совсем не такое, как у Блинчика. Слушай, пестренька, это не Блинчик». «Как не Блинчик?» — удивился пестренькой. «Да так, просто не Блинчик, и все». «Кто же это тогда?» «А шут их тут разберет» какая певица-звездочка!» «Ну вот», — сердито проворчал пестренькой, «то блинчик, то не блинчик, совсем запутали публику. С ума тут с ними сойдешь!» В это время певица запела новую песенку, но Незнайка уже не слушал. Теперь, когда он знал, что перед ним настоящая певица, и никаких фокусов с переодеванием тут нет, ему было неинтересно. А скуки он начал вертеться на стуле и зевал во весь рот.